В это время Ларис Меликов продолжал наносить удары по старому порядку. Он перестал убеждать наследника в необходимости своих действий, теперь он попросту не обращал на него внимания. Генерал занялся поисками влиятельных союзников внутри общества. Он созвал к себе всех редакторов больших газет и произнёс листивую речь о могуществе русской печати и о том, как он мечтает работать в союзе с этой властительницей дум. Чесильный диктатор просил о помощи. И у кого? У тех, кого при дворе называли жалкими бумагомараками. Впервые власть советовалась с газетами вместо того, чтобы преследовать. Правда, в конце встречи Лорис со вздохом процитировал слова любимого всеми поэта, что нужно Лондону, то рано для Москвы, и сказал, что в настоящее время в России, к его огромному сожалению, Не может быть создано никакого подобия европейского парламента. Нам это рано. Редакторы проглотили это, они его полюбили. Ведь Ларис сделал главное оказал уважение. Наследник послал меня к генералу с яростным письмом. Он требовал встречи. Ларис приехал прежним обходительнейшим и сточил всяческие роболепия. Царевич потерялся. Ларис не знал ему начать Снежную улыбочкой заговорил сам. Заметило ли его императорское высочество, что то он беспощадный вчера либеральной печати изменится? Казеты стали сдержанны. Хотя я сказал им главное: никакой конституции, никакого парламента. Вашим императорским высочеству пусть они замолчат, пусть не расстраивают народ. А когда успокоим страну, свернём им шею. Наследник, вздохнув, согласился. Но уже вскоре победоносцев с усмешкой сообщился Сереевичу. Лорис затеял флирт с самой опасной частью общества с молодёжью. Он объявил моз заседание комиссии плана студенческой реформы. Всё, что требовали студенты во время студенческих волнений, они получают. Право создавать кассы взаимопомощи, литературные и научные кружки, читальни, участие в сходках и тому подобное. Впрочем, эти дары бунтующим студентам закончились грандиозным скандалом. Проводник Всех этих подачек бунтовщикам новый министр просвещения Сабуров явился в Петербургский университет и услышал в актовом зале страстную антиправительственную речь. Что делать? Студентам нашим, как известно, без бунта скучно привыкли. После чего сверху с хоров на голову Сабурова посыпались листовки. И в этот миг общей суматохи какой-то студент подскочил к бедному министру и отвесил ему пощечину, так сказать, от благодарных студентов. Все это рассказал Ваничковым нимфа и герия, и с яростным смехом добавил, «Так и надо нашей жалкой и слекотной власти. Неужели ваше императорское высочество не видит, что граф всего лишь хитрый глупец? Рецепт его достижений легкий. Поднялись студенты, дадим им свободу и самоуправление». Безумствует печать, освободим её. Поверьте, дорого будут стоить эти фокусы России. Он выпускает силы, с которыми потом не справится. Горе наше. Наступает уже время, когда поборники крепких и здравых начал правды и жизни народной будут противниками правительства. Боюсь, что таковым вскоре окажусь и я. Жду у себя больших от того испытаний, но молчать не могу. Я опять в бешенстве звал наследника Лориса. Тот приехал, как всегда, очень спокойный и улыбаясь объяснил наследнику, что уже на следующий день студенты опомнились. Был устроен шумный сходка, где они выбирали гостей на университетский бал и выбрали министра Сабурова и вашего покорного слугу. И, как рефрен, вы заметили, ваше императорское высочество, покушения прекратились, впервые затихло. Он повторил: "Впервые Сосевич отознал и беспомощно вздыхал. Приехавшему к победоносцеву наследник Робк сообщил: "Я говорил с ним, студенты покаялись, но главное, вид затихли и зверги. Увидим надолго ли", сказал наставник и быстро уехал. Эта сцена тоже прошла в моём присутствии. Я всё больше становился свой. Однако умная Минни почувствовала опасность. Она уговорила цесаревича поговорить с папа, чтобы как-то уздать диктатора. Домой наследник вернулся обескураженный. Они с женой уединились в кабинете. В это время приехал Победоносцев и торопливо прошёл в кабинет. Я понял, что они его срочно вызвали. На следующий день прибыла Дарья Тютчева. За чаем Минни сказала старой Фрелине: "Всех надули, как лупшка. Жалкий Лорис, никакой не диктатор". Всего лишь слуга, исполняющий чужие решения. За всем, что у нас происходит, стоит сам государь. Нас всех ведут в пропасть. Меня теперь совсем не стесняюсь. Но быть кладезем тайн власти очень опасно. Вызвал Кирилов. Я сразу понял, он в курсе. Видимо, слуга, прислуживавший за столом, был его ушами. Кирилов попросил рассказать, что происходит в Аничковом, и я обстоятельно передал ему всё, что слышал в эти дни. Кирилов должен был быть уверен: я на его стороне. В это время последовал удар по Цасаревичу. Умерла императрица. Утром, когда я приехал, в Аничкове дворец был пуст, всё очень рано отбыли в Зимний. Я понял, случилось. Я отправился к княгине Урусовой. В гостиной в чёрном Заплаканым лицом сидела фрейлина Александрина Толстая, родственница нашего писателя. Она рассказала: "В свете ночи ангел смерти тихо прилетел за нашей святой, пока весь дворец спал. Никто не был при ней в самый момент смерти. Её неотлучная камер-фrau, войдя в спальню утром, нашла императрицу умершей. Святая наша отправилась к Господу без агонии, как бы продолжая спать". Во сне перелетела к ангелам. Уже вечером в Ваничковом дворце начались лихорадочные консультации. Приехал Победоносцев с торжественной печалью на лице. Но каково было мое изумление, когда прибыл министр двора Александр Адлерберг. Он прошел в кабинет. Это был друг государя, причем с детских лет. И он тоже с ними. На этот раз меня отослали из дворца. Такова была секретность совещания. но я успел увидеть главное. Когда я выходил, Кириллов и лж Кирилов подъехали к Аничкову. Тайная полиция принимала участие. Как я узнал потом от слуг, обсуждение затянулось до полуночи. И хотя меня там не было, мне не трудно понять, о чём говорили. Это может случиться в самое ближайшее время. Это брак с долгорукой. Надо что-то делать, что-то предпринять, пока не поздно. Оставалось понять, что они решили предпринять. Возможный брак царя с долгорукой дамокловым мечом навис над царевичем. При дворе рассказывали, как подбрасывая к потолку выбледка, так нежно называли Ваничковым сына долгорукой. Царь спросил шутливо: "Ну что, Георгий победоносец, хочешь быть царём?" Ребёнок весело засмеялся. "Хочешь и веришь, ище как хочешь, только и мечтаешь, так?" Ребёнок хохотал. Неужто на русский трон сядет царь с русской кровью? «Наконец-то!» — засмеялся царь. И Лурис, присутствовавший при этом, повторил весело, подмигивая. «Наконец-то!» Шутливая речь государя тотчас разлетелась по дворцу. «Поверьте, новый брак случится и скоро», — говорила Дарья Тютчева. «Лурис делает то, что хочет царь, каждый день уговаривает его жениться, и он женится. И уже потом ночная кукушка перекукует дневную». Эта девка заставит его подумать о другом наследнике, и как развязать этот гордиев узел, уже не будет знать никто. Ваничковым совещались теперь каждый день за закрытыми дверями кабинета.